Глава двадцатая. Грусть и тревога. Взгляд изнутри. Экспресс-диагностика по тестам Виктора Васильевича Бойко. Обоснованные страхи лучше слабоумной отваги. Мы уже не раз говорили о том, что печали и страх не такие уж бессмысленные эмоции, доставляющие нам только неприятные ощущения. Они имеют огромную эволюционную ценность и смысл предостерегая от опасностей и направляя наше поведение. Другими словами, это своего рода маяки, не дающие нашему жизненному кораблю выскочить на мель или камни. Ведь недаром говорят, что бесстрашные люди живут хорошо, но недолго, особенно если с отвагой объединяет слабоумие. Тем не менее, частенько эти два ощущения грусть и страх перебарщивают в своем благородном старании сделать нашу жизнь безопаснее. Так где же находится та самая заветная норма, которая и жить поможет, и постоянной каплей дегтя не станет? Эндогенно и реактивно. Вспомним, что эти эмоции могут всколыхнуться как от внешнего стимула, то есть реактивно, ситуативно, так и от внутренних биохимических процессов в мозге, хотя и сила реакции на внешний стимул тоже зависит от биохимического баланса. В предыдущих главах я много раз затрагивал серотониновую гипотезу депрессии и тревожности, так что не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Поэтому реакция на неприятность у всех разная. Например, расстроиться, если у тебя стырили кошелек с небольшой суммой денег – нормально. А горевать по этому поводу слишком долго – уже не очень. Второй случай повод задуматься о своей личностной эмоциональной ориентации. Вот на эту тему у нас сегодня практическое занятие. Сами себе психологи. Рассмотрим краткие тесты доктора психологических наук Виктора Васильевича Бойко на тему личностной склонности к сниженному настроению и немотивированной тревожности. Это вполне профессиональные инструменты психолога, несмотря на компактность и простоту обработки результатов измерений. В первом тесте мы сами себе честно ответим на 12 вопросов, второй – еще меньше, всего 11 вопросов. Возможно, после того, как вы посчитаете набранные баллы, многое в себе самом вам станет понятнее. Как считать? Ключ к обеим методикам практически одинаков, и мы его сейчас расшифруем. За каждый утвердительный ответ начисляете себе 1 балл, за отрицательный – 0 баллов. Если набрали 10 и более баллов, то черта, исследуемая тестом, стала главной, неотъемлемой частью вашей личности, будь то сниженное настроение, дистемия или тревожность. Она может даже определять весь стиль вашей жизни. Это уже нехорошо и требует вмешательства психолога, а также собственных усилий. Иначе ваша жизнь окрашивается вовсе не в те краски, которых вы заслуживаете. Набранные баллы в интервале от 5 до 9 есть заметная склонность к дистемии и или тревожности. И, наконец, баллы ниже 5 свидетельствуют о том, что эти эффекты не особо вас касаются. Вопросы к экспресс-тесту на дистемию. Затяжную депрессию. Отвечаем «да» или «нет» и считаем баллы. Первое. Вы унылый, редко радующийся человек. Второе. Вам трудно быть абсолютно беззаботным и веселым, отключившимся от всех забот. Третье. Вас трудно чем-то обрадовать. Четвертое. Вы оцениваете жизнь в целом пессимистично. Пятое. В будущем вы не ожидаете радости. Шестое. У вас часто несколько подавленное настроение. Седьмое. Жизнь вам кажется трудной. Восьмое. Вы равнодушны к анекдотам. Или не любите их. Девятое. В беседе вы скупы на слова. Десятое. Вас часто посещают мрачные мысли. Одиннадцатое. Хорошая солнечная погода не вызывает у вас душевного подъема. Двенадцатое. Вы чувствуете себя не совсем уютно в шумной, веселой компании. Вопросы к экспресс-тесту на склонность к немотивированной тревожности. Отвечаем «да» или «нет» и считаем баллы. Первое. В детстве вы были пугливым, робким ребенком второе ребенком вы боялись оставаться один в доме возможно боитесь и сейчас третье вас иногда преследует мысль что с вами может случиться что то страшное четвертое вы пугаетесь во время грозы или при встрече с незнакомой собакой пугались в детстве пятое у вас часто бывает чувство сильного внутреннего беспокойства ощущение возможной беды неприятности. Шестое. Вам страшно спускаться в темный подвал. Седьмое. Вам часто снятся страшные сны. Восьмое. В вашем воображении обычно возникают неприятные мысли, когда близкие без предупреждения задерживаются. Девятое. Вы чаще всего беспокоитесь, как бы чего ни случилось. Десятое. Вы очень переживаете, когда близкие уезжают на отдых, в командировку, за границу. Одиннадцатое. Вам страшно летать самолетом или ездить поездом. Анализируем результат, но не слишком переживаем. Во-первых, это всего-навсего экспресс-диагностика. Во-вторых, даже самые большие многофакторные тесты диагнозов не выставляют. А знания нужны прежде всего нам самим. Да и если бал получился высоковат, то, положа руку на сердце, вы об этом заранее догадывались. Так для чего мы время теряли? Для того, друзья, что если ваши личностные особенности делают вашу жизнь не очень приятной, не оставляйте все как есть. Это можно и нужно привести к норме. Жизнь так прекрасна, что не стоит делать ее хуже только из-за того, что какие-то там молекулы в нашем мозге вырабатываются в меньших или больших количествах, чем нам хотелось бы.